Глава 21. Моя единственная поездка за границу была тогда, когда 7 лет назад мы с семьёй отправились на Ниагарский водопад. Но считать Канаду за границей всё равно что назвать Burger King рестораном высокой кухни. Поэтому мой восторг, когда мы приземлились в аэропорту Хитроу, вполне понятен. У Лини должно было состояться два концерта в Лондоне: завтра и послезавтра. А вечером в воскресенье мы возвращались в Лей. Целый этаж в Hilton London Metropole был забронирован для группы и команды. Лейбл никогда не скупился на дорожные траты. Группа была золотой жилой. Никто и не думал экономить. В этом не было особой необходимости. Наши номера с Фостером были смежными. Но на деле я не собиралась даже разбирать кровать в своей комнате. Как только мы заселились, и портье, получив свои чаевые, удалился, я заявила, что немедленно хочу отправиться на экскурсию по городу. Кей, думая о моей идее, не пришлось по душе. Ло, у нас ещё будет 3 дня, чтобы посмотреть на унылые лица английских джентльменов. Рухнув на широченную кровать, заявил парень: "Думаю, нам стоит отдохнуть после перелёта". Он демонстративно зевнул в кулак. "К тому же, вечером я хочу показать тебе одно из своих любимых мест в этом городе. Так что нам понадобится силы". "Что ещё за место?" уперев руки в бёдра, скривилась я. Фостер прищурился, заулыбавшись, как чеширский кот. Pub, один из самых лучших в Лондоне. Этот город ещё услышит о нас. Я боюсь, даже другое полушарие услышит вас из Лондона. Сухато звалась я. Рокеры Pub неприятности. Моя задница встрепинулась при чувстве беды. Завтра в 4 у вас интервью на радио, а вечером концерт. С таким графиком Боюсь, я кроме отеля и концертного зала ничего не увижу. Ло, я обещаю, что лично устрою тебе прогулку по Лондону. Поднявшись и взяв меня за плечи, заверил Кейт. В итоге я сдалась и дала ему себя уговорить. Отдых после перелёта действительно не был лишним. Да и смена часовых поясов давала о себе знать. The Old Dimiter был одним из самых старейших пабов Лондона. С наступлением темноты я, Кейт Тек Скотт и ещё несколько человек из команды вошли в зал, оформленный в соответствии со временем его основания. Больше всего меня поразил старый камин, но скорее всего, он был здесь только для красоты. Я всё ещё привыкала к тому, что нахожусь в Англии. Всё вокруг казалось странным, не таким, к чему я привыкла. Другие такси, левостороннее движение, акцент, то есть то, что был акцентом для меня. Метрическая система и даже люди. Странно, волнительно и очень интересно. Не верилось, что ещё не так давно я хотела отказаться от этой работы. Паб варит своё пиво, которое ты должна попробовать. Наклонившись ко мне, сообщил Кейт. Я улыбнулась, делая знак, что он может заказывать мне всё, что считает нужным. Когда я успела стать такой девушкой, автоматически отметив про себя, как притягательно, сексуально он пахнет. Смесь мыла, туалетной воды и самого Фостера. Доходило до того, что я не хотела, чтобы находившиеся рядом с ним девушки дышали этим запахом. Запах Кейда был моим. Только моим. А вдыхая рядом с ним, они будто крали его у меня. Я торопливо подняла голову, оглядываясь по сторонам. Совсем тронулась. В целом, это был хороший вечер. Непринуждённая атмосфера бара расслабляла. чувствовался во всём этом какой-то тёплый уют. Небольшие компании друзей, собравшихся, чтобы выпить пиво, съесть чипсы с жареными морепродуктами и пообщаться. Простота и отсутствие вычурности подкупали. Мне нравилось, что на присутствие ребят посетители реагировали очень спокойно. Хотя за последние пару лет линии приобрели большую популярность в Европе. «Откуда ты узнал про это место?» Слезав соль от картошки с губ, спросила я. Как и большинство, я заказала традиционную британскую еду. В первый наш приезд в Лондон после концерта мы с Тегом и Скоттом отправились бродить по улицам и наткнулись на него. «Я думала, что после концертов музыканты идут в стриптиз-бар», – пошутила я. Кейт с улыбкой кивнул. И это тоже. Мы открыты для всего. А как ты познакомился с парнями? Я ближе подсел к Кейду, чтобы лучше слышать его сквозь шум разговоров. Тега я встретил в центральном парке, когда жил в Нью-Йорке. Он играл на синтезаторе за деньги, и я предложил ему создать свою группу. Я искал в то время музыкантов для этого. Просто так подошёл и предложил? «И он согласился?» «Ну да», – пожал плечом Фостер. «Мне было двадцать один, а Тегу двадцать. Нам нечего было терять, и мы просто хотели выжить в этом сумасшедшем городе и делать то, что любим». Кейт отхлебнул свое пиво, улыбнувшись уголками губ. «А со Скоттом?» «Я едва удержалась от того, чтобы провести рукой по его волосам». но не уверена, что это была хорошая идея, на виду у всех. «Скотт и я росли вместе!» Он бросил быстрый взгляд на друга, разговаривающего с Лео. «В старшей школе даже создали свою группу!» Кейт усмехнулся воспоминанием. «А перед выпускным классом Скотт с семьей переехал, но мы по-прежнему поддерживали связь. Как-то я позвонил ему». И он сказал, что его выкинули из колледжа за постоянные прогулы. А я ответил, «Чувак, прилетай в Нью-Йорк, я как раз собираю свою группу». Через два дня я забрал его из аэропорта. А дальше уже история. Я подумала, что если рассказ Фостера правда, я все еще сомневалась порой в его словах, то Скотт, скорее всего, знал Софию. Но я не могла просто подойти к нему и спросить. Вскоре к нашей и без того не маленькой компании присоединились ещё четыре парня. Как объяснил мне Кейт, эти парни представляли собой молодую, но многообещающую музыкальную группу. В прошлом году ребята выступали на разогреве у Линии на европейских площадках. И с тех пор обе группы поддерживают хорошие отношения друг с другом. Я разговарилась с одним парнем по имени Йен. Светловолосым клавишником, забавно растягивающим гласные. Слово за слово, и я узнала, что он 2 семестра отучился в Северо-Западном. Я провёл там почти целый год, с сентября 2011 по июнь 2012. Открыто улыбнулся мне парень. Он был года на 2 старше меня, но стрижка с косой чёлкой делала его образно моложе. Я была на втором курсе. Я не могла сдержать ответную улыбку. Как же приятно было встретить на другом конце земного шара кого-то из моей alma mater. Ты занимался на экономическом курсе? Профессор Барэл ген изобразил ужас на своём лице, и я быстро закивала. Ещё и один и тот же нелюбимый преподаватель Таких людей не должны допускать к студентам. Согласна. У него жуткий вид, а характер ещё хуже. Подумать только, мы могли бы встретиться. Или, может, и встречались. Махнул рукой парень. Я пожала плечами. Северо-западный был большим университетом. Но кто знает? Да это просто встреча выпускников. К нашей неожиданности хлопнул по столу Фостер. Я повернулась на него в растерянности. Кейт улыбался, но по глазам видно было, что он злится. Но с чего бы? Я же всего-навсего поддержала разговор. "Ну да, похоже", пробормотал я, неловко улыбнувшись. "Вот было бы здорово, если бы вы встретились тогда", указал на нас рукой Фостер. Оказалось, эта улыбка, от которой у меня внутриности холодели, приклеилась к его лицу. Кто знает, да, как всё обернулось бы. Что ты несёшь? Стараясь, чтобы кроме него никто не услышал, прошипела я. И когда он успел объяснить: "Ян должен знать, что Ло у нас любит музыкантов". Не обращая внимания на мои слова и вообще на меня, проговорил Кейт. У тебя бы сейчас была своя преданная фанатка, которая всюду сопровождала бы тебя и исполняла все твои желания. Я почувствовала, как горит моё лицо. Жестоко, больно, несправедливо. Откуда-то подступили слёзы, но я стиснула зубы, пытаясь сохранить хоть чуточку достоинства. Чувак, притормози. Положив руку на плечо Фостеру, с нажимом сказал Скотт: Что? Я лишь развиваю мысль. Отмахнулся Кейт, подавшись к Йену, которому, кажется, хотелось сбежать. Может, если ты пригласишь Ло на ваш концерт, так и будет. Или знаешь что? Лучше в тур. Девочки пищат от этого. Я резко поднялась, больше не в состоянии слушать, как этот взбесившийся козёл поливает меня дерьмом. Это было слишком. Даже для Фостера. Особенно для него. На улице толпились люди, и я несколько раз с кем-то столкнулась, услышав в свой адрес возмущение и даже кое-что похлеще. Давно я не чувствовала себя такой униженной. Меня будто в грязи искупали. Обхватив плечи руками, воздух был сырым и прохладным. Я пошла вперед, не разбирая дороги. Лучше заблудиться, чем остаться с этим недоноском. Господи, как же я была зла на него. Далеко собралась. Я обернулась, метнув Фостеру свирепый взгляд, но шага не сбавила. Иди в задницу. Какого хера на тебя нашло? Нагнав меня, потребовал Кейт. Какого хера? А чего ты ожидал после того, как смешал меня с дерьмом? Резко затормозив, огрызнулась я. Сюрприз, придурок. У меня тоже есть чувства. Мы ругались, совершенно забыв, что находимся далеко не на безлюдной улице. О, извини, я оскорбил твои чувства. Позёрский развёл руками Кейт, ещё и издевается. Твоя фанатка? Я не твоя фанатка, кретин. Пыхтя от возмущения, прошипела я. Ты, идиот с махровым самомнением, который ничего не видит дальше своего носа. Ты просто просто Ну если я такой отстойный, может, этот янь тебе больше подойдёт? Фостер презрительно фыркнул. Он такой милый парень, и у него такой милый акцент. И вообще, он весь такой Кейт закатил глаза, сделав вид, что его тошнит. Будете сидеть с ним и вспоминать счастливое прошлое, и никакой придурок с маховым самообмением не станет вам мешать. Фостер насмехался, не обращая внимания, что я смотрю на него, полностью обескураженная. Таким я его ещё не видела. Понимая, что если сейчас не уйду, мы с Фостером устроим грандиозную потасовку при свидетелях. Я вскинула руку в направлении проезжающего мимо такси. Машина притормозила, и я сбежала с тротуара, с силой дернув ручку дверцы. «Лорен! Лорен, мать твою!» Я посмотрела в окно, на недоуменное балдевшее лицо Кейда, который приближался к машине. «Отель Хилтон Метрополь, быстрее!» Скомандовала я таксисту, который к моему облегчению не стал задавать вопросов и заторопился. Авто тронулось, а я обернулась назад. Фостер с растерянным выражением на лице отдалялся с каждой секундой, дальше и дальше. Я понимала, что на этом вечер не закончится. Едва только я вошла в свой номер и сбросила туфли, как в дверь, соединяющей наши комнаты, затарабанили. К тому моменту тяжёлые эмоции и чувства, порождённые поведением Кейда, дошли до кипения. Я была зла, обижена и унижена. Он нанёс мне удар, которого я не ожидала и не предполагала, что он может быть таким жестоким со мной. Я распахнула дверь, уставившись в красное от гнева лицо Фостера. Какого чёрта ты уехала от меня? Чётко артикулируя, я почти слышала хруст его челюстей. Пророчал Кейт. А ты какого чёрта там устроил? Не оставшись в долгу, заорала я. Ты унизил меня. Я направила дрожащий палец в его грудь. Просто вытер об меня ноги при всех. А ты не флиртовала на виду у всех с этим английским мальчиком? Нет? Он был так напряжён, разве только слюна от крика не летела. Он тебе понравился, ло? Замечательно. Кейт развёл руками. Хочешь его? Иди, трахайся с ним. Мы ничего не обещали друг другу. Можешь что хочешь делать. Мне насрать. Ещё громче заорал он. с силой саданув ладонью по дверному откосу. Что? Я отшатнулась, будто это меня он ударил. Кейт тяжело дышал, буравя меня тяжелым взглядом из-под нахмуренных бровей. Я так растерялась от его слов, что моя собственная злость сдулась, как воздушный шарик. Было горько и больно. И тебе правда будет все равно, Если я сделаю это. Мои глаза стали влажными, как я не пыталась сдержаться. Если я пойду к нему или любому другому парню и буду трахаться с ним, для тебя это ничего не будет значить. Мой голос сел из-за душивших слёз. Ты будешь знать, что кто-то имеет меня, как хочет. С кем я стану, с кем я кончаю? Я прижала руки к груди. Губы предательски дрожали. И тебе будет насрать? Правда, Кейт? Я замерла, затаила дыхание, просто зависла над пропастью в этот момент. Этот миг, он был решающим. Скажет, что это так, и я уйду. Просто соберу вещи и выйду за дверь, не оглянувшись. Будет больно, мучительно. Я буду разрушена. Но, Господи Боже, я сделаю это. Навсегда порву все связи с ним. Потому что потому что я вязну всё глубже и глубже. Задыхаюсь от того, какими сильными, даже в чём-то подавляющими стали мои чувства к нему. Я меняюсь. Я уже изменилась. И всему причина моя любовь к нему. Возможно, кто-то скажет, что я глупая, и, наверное, будет прав. Нашла в кого влюбиться. Но сердце ему же невозможно прикажать. Оно не прислушивается к голосу разума, не подчиняется человеческим законам. Оно само по себе и иногда делает выбор, который в конечном счёте приносит только боль. Казалось, все краски схлынули с лица Фостера. Запустив руку в волосы, он шумно вдохнул и покачал головой. Нет. Нет, Ло. Мне не всё равно. Я Он запнулся, и я заметила, как дёрнулся его кодык от волнения. Пиздец, Ло. Внезапно что-то похожее на вымученный смех вырвалось из его груди. И подняв руки, он прижал ладонь к вискам. Мне так не всё равно, что от одних твоих слов у меня башню рвёт. Я в бешенстве, потому что чёрт. Он провёл рукой по лицу. Казалось, каждое слово даётся ему с великим трудом. Я ревную, и это злит меня, и то, что тебе понравился этот парень. Я сидел там, смотрел на вас и думал, что если ты захочешь провести с ним ночь, Я никак не смогу тебе помешать. Да? Потому что сам изначально не устанавливал рамок. Думал, это ни к чему. Считал, что с этим не будет проблем. Всё просто. Но нет, это ни хера не просто. Он болезненно усмехнулся, пожав плечами. Я не хочу делиться тобой, Ло. Как на духу выпалил Кейт и в ожидании посмотрел на меня. Мы смотрели друг на друга довольно долго, ничего не говоря. И мне даже показалось, что в какой-то момент в тёмных глазах Фостера мелькнула паника. Какой же ты идиот. Наконец-то отозвалась я. В голосе слышалась усталость. Фостер нахмурился. Если ты ещё не понял, то объясню. Меня в этом плане только один мужчина интересует. Ты не можешь этого не знать. Поэтому для меня непонятно, почему ты ведёшь себя как пещерный человек, когда на то нет никаких оснований. Дай мне сказать. Я выставила руку вперёд, когда Кейт открыл рот, чтобы что-то ставить. Да, находясь на другом конце земного шара, мне приятно было встретить человека который учился в том же университете, что и я. Это волнительно. Я в другой стране, где ничего не знаю, и рядом со мной оказывается парень, с которым у нас в какой-то степени похожее прошлое. Но это ничего не значит для наших с тобой отношений. Я указала рукой на него, чувствуя удовлетворение от раскаяния, проступившего на его лице. Да, ты говорил, что не даёшь обещаний. И всё это не для тебя. Но знаешь что? Я даю обещание и говорю тебе, что пока ты и я я сделала паузу, но всё же продолжила. Вместе никого другого у меня быть не может и не будет. Мне это не интересно, потому что ты даёшь мне всё, в чём я нуждаюсь сейчас. Я скрестила руки на груди. Я оборонительно уставилась на Кейда. Он не заслужил таких слов после своего поведения. Но я не могла удержать их в себе. Я идиот. С коротким смешком произнёс Фостер, сделав шаг ко мне, но я отступила. Да, не могу с этим не согласиться. Но дело не только в твоей ревности, Кейт. То, как ты обошёлся со мной, неприемлемо. Я не могла не сказать об этом, потому что меня волновали его слова и его отношение. Я не хотела, чтобы он воспринимал меня такой, как описал в пабе. Я знаю. Он с сожалением кивнул. Ты видишь меня такой? Я поморщилась, вновь ощутив, что начинаю расстраиваться. Фанаткой прилипалой, готовой на всё ради возможности быть возле тебя. Ты просто позволяешь мне находиться рядом из-за снисходительности. Потому что тебе так удобно. Мои губы вновь задрожали. Слёзы опять навернулись на глаза. Это было очень унизительно думать так. Ещё более паршиво, что и он мог думать то же самое. Нет, ло, нет. Кейт замотал головой, с ужасом глядя на меня. Он снова подступил ко мне. и на этот раз я осталась на месте, позволив ему прикоснуться к себе. «Прости за это! Я действительно тот еще мудак, если сказал это!» Кейт сжал пальцы на моих плечах, склонившись к моему лицу. «Я не думаю так, и сморозил весь этот бред только из-за ревности!» «Ты ранил меня!» прошептала я, не собираясь облегчать ему задачу, Принести извинения. Малыш, прости. Хорошо. Чёрт, Ло. Фостер со смесью отчаяния и страха смотрел в мои глаза. Я облажался. Я говорил, что сделаю это. Но теперь, когда это случилось, и я вижу, что ты с трудом сдерживаешься, чтобы не заплакать. Я не хотел, чтобы было так, Ло. Не с тобой. Он покачал головой. сильнее сжимаемые плечи. Только не уходи, ладно? Ты Кейт на мгновение прикрыл глаза, будто собираясь силами. Ты мне нужна, Лорейнэлс. Я моргнула, боясь, правда, боясь дышать. Я хотела записать этот момент и иметь возможность пересматривать снова и снова и слышать это признание которое, очевидно, далось ему нелегко. «Ты мне нужна, Ло Рейнольдс. Нужна мне. Нужна!» Фостер нечасто говорил подобное. В этом я была уверена. И эти слова, они дорогого стоили. И, наверное, я была достаточно глупой, чтобы поверить ему и простить в тот же миг. Но мое сердце вдруг вновь забилось ровно и сильно. И невидимые тиски отпустили мою грудь. Я сидела на диване с поднятыми ногами, удобно устроившись и просматривала туристический буклет Лондона. Мы вот-вот должны были выйти из отеля. Кейт пообещал, что сначала мы позавтракаем в одном ресторанчике, где безумно вкусно готовят, а после у нас будет прогулка по городу. Правда, не очень долгая. В 4 ему и ребятам надо быть на радиостанции. Мы окончательно помирились, и я простила его. Хотя небольшой осадок во мне и остался. Есть что-то, что ты хочешь увидеть в первую очередь? Выйдя из ванной в одних джинсах, спросил Кейт. Я была не против поглазеть на его обнажённое тело, но меня немного раздражало, что он так долго возится. Букингемский дворец, и Биг-Бен, и Трафальгарскую площадь. И смех Кейда остановил мой запал. Я понял. Ты хочешь увидеть все туристические места этого города. Но давай начнём с чего-нибудь одного. Эм. Пришлось хорошенько подумать, что бы я посетила в самую первую очередь. Тогда Букингемский дворец. Как скажешь? Фостер подошёл к дивану и, опустившись на него, неожиданно схватил меня за ноги, подтянул к себе и, наклонившись, уткнулся лбом в мой живот. Я прикусила губу, глядя на его макушку. Невозможно было не заметить, как искренне он раскаивается за свои вчерашние слова. Ло, ты правда думаешь, что я воспринимаю тебя как навязчивую обожательницу? Подняв голову, спросил он со вздохом. Я молча пожала плечами. Ты же знаешь, что это не так. Он поморщился. Ты делаешь мою жизнь лёгкой и более упорядоченной. И правда нужна мне, не только как мой ассистент. Я думаю, иногда я думаю, что если бы не ты, я бы уже сорвался. Тихо признался Кейт. Я поняла, что он имеет в виду наркотики, и нахмурилась. Кейт никогда не говорил со мной об этом. Никогда до этого момента. Мне стало горько, что он мог так думать, что так мало верил в себя. А ещё стыдно. Кейт не знал, что мистер Ричардс платит мне за то, чтобы я присматривала за ним. Теперь казалось неправильным брать деньги. за то, что я бы и так делала, потому что хочу этого. Думаю, в тебе больше воли, чем ты думаешь. Положив руку на его щёку, негромко произнесла я: Ты бы справился в любом случае. Он ничего не ответил, но отрицательно покачал головой. Ну хорошо. У тебя есть я, чтобы не давать тебе совершать глупости. Да? Нарочито весёлым тоном сказала я, желая разбавить серьёзность момента. Мы собирались провести хороший день, и я не хотела, чтобы его настроение портилось. Давай, Фостер, поднимай свою шикарную задницу и веди меня завтракать. Умираю от голода. Тиранша. Усмехнулся Кейт, но поднялся, потянув меня за собой. После плотного завтрака в The Sanctuary Pub мы отправились смотреть на Букингемский дворец, потом на Трафальгарскую площадь. Перекусили фаер-брэдом, купленным прямо на улице. И, в общем-то, выглядели и вели себя как самые настоящие туристы. Думаю, Фостер с удовольствием отдохнул бы перед концертом, но он потакал мне. И за это я была благодарна. Я будто попала в Диснейленд и не могла сдержать восторга, особенно когда мы прогуливались по Nottingham Hill. Виды которого мне были известны по одноимённому фильму с Хью Грантом и Джулией Робертс. День выдался не просто хорошим, а прекрасным. Даже переменчивая весенняя английская погода была к нам благосклонна, даря тепло. Когда мы сели в такси, которое должно было доставить нас на Absolute Radio. Мне даже стало немного жаль, но Кейт пообещал, что завтра мы непременно все повторим. Скотт с Тегом уже были на месте, когда мы прибыли. Ребят встретились с большим почтением, суетились вокруг и всячески угождали. Я также не осталась без внимания. Мне постоянно предлагали напитки, закуски, И интересовались, комфортно ли мне. Видимо, такое отношение получаешь, являясь девушка из знаменитостей. Я не была против, признаюсь честно. Когда началась передача, я осталась в комнате за дверью, но через большое окно могла видеть, что происходит в самой студии. Ведущий приветствовал группу. Разговор проходил в непринуждённой обстановке, а ребята были просто самоочарование. Они давно привыкли к подобным мероприятиям, и это чувствовалось. Всё шло по накатанной. Звали люди, признавались в любви к группе и их музыке. И я была довольно расслабленной. До определённого момента. Пока ведущий не решил спросить у Кейда, связан ли он какими-то отношениями. Кейт, вот ваши друзья уже признались, что совершенно свободны. А как у вас обстоят дела на личном фронте? Бойко спросил молодой ведущий, ничуть не смущаясь. Не секрет, что в последнее время вас часто видят в компании прекрасной девушки, и судя по снимкам, между вами существуют романтические отношения. Что вы можете сказать нам по этому поводу? Что журналисты не очень уважают частную жизнь публичных людей, пошутил Кейт. Он казался довольно спокойным. И если ему и не понравился вопрос ведущего, виду не подал. Я ценю свою личную жизнь. И я не тот, кто станет много об этом говорить. Да, это понятно. Как и многие звёзды, хохотнул ведущий. И всё же, многие наши слушатели хотели бы хоть что-то услышать. Да что там? Тысячи девушек по всему миру сейчас затаили дыхание. Кейт улыбнулся, потер висок и вздохнув кивнул, хотя слушатели и не могли его видеть. Всё, что скажу, сейчас я не свободен. Лаконично проговорил Кейт, бросив на меня короткий взгляд. Я просто представляю этот всеобщий стон, раздавшийся сейчас в домах и квартирах Англии. Засмеялся ведущий, и ребята сменили тему, отпустив по шутке. Я откинулась на спинку удобного дивана. Внешне выглядя всё так же спокойно. Но в душе, чёрт возьми, в душе мне хотелось петь.